Глава 4. Рафик, глубоко погряз в устройстве своей новой семейной жизни, поэтому всегда куда-то торопился, везде опаздывал и что-то забывал. Его коллега Шапшников и так последнее время находился в состоянии раздражения из-за ломки в организме по поводу никотинового голодания, а тут еще и Рафик, тот забывал сделать что-то или по рассеянности не предупреждал о важном сообщении или не звонил, когда товарищ ждал звонка с важной информацией. Но к удивлению Сергея Николаевича, в это раннее утро коллега уже находился на рабочем месте и даже активно жестикулируя, разговаривал с кем-то по телефону. Рафик махнул рукой, приветствуя друга, через минуту отключился и торжественно заявил: "У меня есть новости". "У меня тоже". Шапश्नикову уже нравилось такое начало дня. "Рассказывай". "Давай сначала ты. Мое повествование будет долгим. Вчера в доме некоего Гульбанкина произошло убийство. Кто-то хотел отравить хозяина дома, а по чистой случайности зелье с ядом выпило гостья. На место преступления выезжал Земсков Володя, но узнав некоторые подробности, я попросил, чтобы это дело передали нам. "Харамболь с удовольствием отдаст тебе все дела, которые имеет", усмехнулся Рафик. Он недолюбливал Земскова за охомалатую натуру. "И что это за подробности?" За день до покушения Гульбанкин нашел возле своей двери игральную карту валет пики. Рафик присвистнул. "Это серия?" Преступник оставляет визитную карточку. За какие провинности умирают эти люди? Пока не знаю. Шапошников выпалил все, что выяснил вчерашним вечером и нетерпеливо поторопил приятеля. Я так понял, что есть еще кто-то с такой же картой. Есть. Это уже второй труп после убийства во Франции. Только этого отравили, а второго, кажется, утопили. Я еще не получил отчет о вскрытии. Рафик гордился собой. Он раскопал историю с утопленником в деревне Свияга, несмотря на то, что в деле лишь вскользь упоминался тот маленький факт, связывающий эту историю с другими аналогичными преступлениями. В описи вещей, найденных при трупе, оказалась размокшая и от этого еле различимая игральная карта пиковый валет. И что ты думаешь по этому поводу? Рафаэль свернул черными глазами. А то, что эти смерти связаны между собой, и мне кажется, что есть еще жертвы, о которых мы пока не знаем, или скоро будут. Надо выяснить, кто этот утопленник. Должен же его кто-то разыскивать. Ты займись этим. А что будем делать с Гульбанкиным? А ведь тот, кто хотел его убить, захочет довести до конца начатое исправить свою ошибку. Пока он один знает, кто мог желать его смерти. Факт, что эти люди связаны между собой. Давай так, Я отправлюсь в клинику, куда доставили Эдуарда Гульбанкина. Может, доктор уже разрешит поговорить с ним. А ты найди официанта из ресторана Северная Пальмира и допроси его. Позже займемся всей компанией, которая собралась вчера на вечеринку. Тот, кто посыпал яд в бутылку, человек свой, знает привычки и традиции в этом доме. Шапшников посмотрел на часы. Надеюсь, к вечеру будет готова экспертиза. Если из Свияги сегодня не получу известий, то завтра с утра придется туда наведаться самому. Ты прав. Будет лучше, если ты сам посмотришь все на месте и поговоришь со свидетелями. Гульбанкиному приснилась мать, молодая, с вьющимися волосами, заколтутыми обвисков черными невидимками. Стояло раннее летнее утро. Через открытое окно легкий ветерок еле колыхал ситцевой занавески. Мама сидела на краешке его кровати, будила маленького Эдика, поглаживая вдоль тела и приговаривала: "Вырастет мой мальчик большой, при большой, мамин сынок, помощник. Просыпайся, ежик». Просыпайся, мой касатик. И он, открыв глаза, счастливо потянулся, зевнул и уселся рядом с мамой в черных трусах и белой майке, свесив ноги с кровати. Она погладила его по выгоревшему на солнце короткому ежику волос и по разбитым коленкам. Помолись, боженьки, потом умывайся и приходи завтракать. Сегодня в детский сад не пойдешь, у меня выходной. Мам, а боженька обидится, если я сегодня не поговорю с ним? Эдик спрыгнул с кровати и зашлепав босыми ногами, побежал в угол к игрушкам. У него были другие планы на сегодняшний день. Нет, не обидеться. Он не может сердиться или враниться, он всех любит. Это же тебе, боженька, нужен. Ты моли его о благодати, о милости. А зачем мне его просить? У меня все есть. Ты просто проси, чтобы он был с тобой, даже в грехе, и пусть строго накажет, если ты сотворил что-то нехорошее, но только чтобы не оставлял ни в радости, ни в горе. Безразличие убивает все живое. Мать всегда разговаривала с пареньком, как с взрослым. Она взяла сына за руку и усадила рядом. Вот, послушай. Давным-давно жил святой старец. Он молился и скорбел о грехах человеческих. Он недоумевал, почему же люди и в храм ходят, и Богу молятся, а живут так же плохо, и греха не убывает. И воскликнул он тогда, обращаясь к Богу: "Господи, неужели не внемлешь ты нашим молитвам? Люди постоянно обращаются к тебе, чтобы жить в мире и покаянии". Неужели суетна их молитва и не слышны их голоса? И вот однажды с такими мыслями он погрузился в сон, и привиделось ему, как ангел небесный, обняв крылом, поднял его высоко над землей, И чем выше они поднимались, тем слабее становились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Уже не раздавались человеческие голоса, шум, крики, песни, и затих весь шум мирской, суетливой жизни, лишь порой долетали прекрасные звуки далекой людни. Что это? спросил старец. Это святые молитвы, ответил ангел. Только они слышат бум. Только они слышатся здесь. Но отчего так слабо звучат они? Ведь сейчас весь народ молится в храме. Ничего не ответил ангел, и горестно было его лицо. Ты хочешь знать? Смотри. Далеко внизу виднелся прекрасный храм. Внутри собралось много народу. На клиросе собрался большой хор. Священник в прекрасном облачении стоял в алтаре. Шла служба, но какая, понять оказалось невозможно, потому что не доносилось ни единого звука. На левом клиросе дьячок что-то читал быстро, шлепая и перебирая губами, но его слова вверх не долетали. Нам вон медленно вошел громадного роста диакон, рукой прилезал свои пышные локоны, потом поднял орарь и широко открыл рот, но не звука. На клиросе регент раздавал ноты, хор готовился петь. Уж хор, наверное, услышу, подумал старец. Регент ударил камертоном по колену и дал знак начинать. Наблюдать было странно. Регент махал руками, у басов от натуги покраснели шеи, альты вытягивались на носках, высоко поднимая головы. Рты у всех были открыты, но пение не слышалось. Что же это такое? ужаснулся старец и перевел взгляд на молящихся. Их много стояло в храме, разных возрастов и положений: старики и дети, и крестьяне и из благородных Мужчины и женщины все шептали молитвы, крестились и кланялись, но вся церковь находилась в тишине. "А чего так?" спросил изумленный старец. "Спустимся ниже, и ты поймешь», – тихо сказал ангел. Они, некем невидимые, опустились в храм. Впереди всех стоял парадно, богато одетый мужчина и в задумчивости смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и для старца сейчас же отворились его затаенные мысли. В моей власти уволить за непоминовение, лишу всех званий и наград, чтобы не вставал у меня на пути. Недалеко находилась разноряженная красивая женщина и усердно молилась. И вдруг старец увидел ее сердце и прочел мысли: "Ещё подруга называется, напялила шляпку как у меня, и где только деньги берет, ведь мужик заболдыга, и гулёна знатный". Далее молодой парень комкал шапку в руках и не молился вовсе, а все косил направо, в сторону где стояла кучка молодых женщин. Ангел притронулся к нему, и старец прочитал его сердце. Что, если на свидание позову? Пойдет или нет? У нее должность хорошая, денег много зарабатывает. Так многих касался Ангел, и у всех были подобные мысли. Перед Богом стояли, но о Боге не мыслили, только делали вид, что молились. Теперь ты понимаешь? спросил Ангел. Такие молитвы не поднимаются вверх, а того кажется, что все немые. Вдруг старец услышал где-то в углу тихий голосок. Господи, ты милостив и благ, исцели маму мою от болезни, спаси по милости нас. В уголке на коленях стоял маленький мальчик, в глазах его блестели слезы. Ангел коснулся маленького сердца, и они увидели скорбь и любовь. Вот какие молитвы слышны у нас, сказал ангел. Такие притчи невероятно трогали душу маленького Эдика. Мама часто говорила о Боге, и даже однажды, когда были в городе, зашли в огромную красивую церковь. Потом она просила Эдика не рассказывать никому об этом, потому что мамочка работает в школе учительницей, а все учительницы должны быть атеистами. Мальчик совершенно не понимал, про что толковала мать, но почему-то боялся того огромного дядьку с зычным голосом, лохматой бородой и в черном длинном платье, который мазал его лоб ароматным маслом, брызгал водой и окунал в купель. На всякий случай Эдик не делился с товарищами об этой стране жизни. Он вообще никогда не отличался болтливостью. Отец не приветствовал такой подход к воспитанию, но особенно не перечил. Потому что сутками находился в обнимку с трактором, а зачастую в свободное время отсыхал в от похмелье. Но, кроме этого, у него все таки были увлечения. Папа любил читать. Он пачками приносил из библиотеки годовую подписку журнала Роман-газета, Юность, обожал Вениамина Каверина, Мельникова-Печорского и Вячеслава Шишкова. Однажды он взял маленького Эдика с собой, и тому очень понравилась атмосфера тишины, запаха старой бумаги и приветливая седая библиотекарша. Она усаживала его на старый, облезлый кожаный диван с валиками вместо подлокотников и приносила книжки с картинками. Мальчик быстро научился читать и вскоре уже самостоятельно наведывался в читальный зал. Эдуард Аркадьевич еще какое-то время парил по волнам памяти. Ему почему-то совсем не хотелось возвращаться в унылую и даже страшную реальность. Он только вздрагивал ресницами, не решаясь открыть глаза. Казалось, что солнечный свет ослепит его и приведет к новой боли. Эдуард медленно вспоминал события последних дней, тот момент, когда нашел злосчастную карту, вмиг посеревшее лицо бывшей жены Светочки и ужас на лицах своих гостей. Он поймал себя на мысли, что дико боится, до да дрожи в суставах, и ему стало немного стыдно за свой страх. Страх не от осознания смерти бывшей жены, а от того, что на ее месте мог бы быть он. Гульбанкин услышал, что кто-то вошел в палату, и хотел было открыть глаза, но различил два голоса мужской и женский. Он еще спит под воздействием уколов. Вам лучше приехать ближе к вечеру. Да-да, я вижу. Марина погладила Эдика по руке. Что-то необходимо для его лечения, может, какие-то лекарства? В нашей клинике все есть, не беспокойтесь. У него случился сердечный приступ на фоне сильнейшего стресса, и сейчас главное покой, сон и уход. Мы за ним понаблюдаем. Я надеюсь, что операция не понадобится. Хорошо, я приеду позже, но вы мне все таки звоните, если что-то вдруг понадобится. Они еще о чем то говорили, но Гульбанкин не желал участвовать в этом разговоре, через силу улыбаться и уверять, что с ним все в порядке. Он сделал для себя странное открытие, которое раньше бы посчитал невозможным, а сейчас Эдик апатично думал, что совсем не хочет встречаться с Мариной. Это открытие удивило и обескуражило его. Он еще несколько минут лежал, не открывая глаз, и после того, как остался один, Эдуард пытался разобраться в том, что происходит в его душе, и наконец сделал еще одно безрадостное открытие. Он подозревает всех, кто сидел рядом за столом в этот жуткий вечер. Сначала он медленно разлепил веки, пошевелил руками, пальцами ног, потом приподнялся на локтях, следом сбросил ноги и сел на кровати. Его охватила такая слабость, что голова снова потянулась к подушке. Но Эдик справился с собой, часто и глубоко задышал, от чего на лбу выступила испарина, а руки затряслись, как у алкоголика. В светлой палате он находился один. За приоткрытым окном шумели кроны деревьев и щебетали неугомонные птицы. Вселенной, казалось, безразлично, жив он или мертв, страдает или счастлив, и все, что произойдет дальше, может быть интересно только ему. Как так случилось, что он, пробегав за славой, деньгами, властью, так и не устроил собственную жизнь, не родил ребенка? Он комфортно обустроил собственный быт, но лишил себя житейских страстей, лишил себя ревности, не допустил в свой дом скандал с битьем посуды с последующим бурным и страстным примирением. Он заботился о своем царстве, периодически повышал зарплату доярам, работников фермы снабжал резиновыми сапогами и новыми лопатами, чтобы лучше чистили навоз, выдавал льготные кредиты передовым сотрудникам, делал дорогие подарки друзьям, а в своем прекрасном доме не завел даже кошку. Все это было тогда, когда он жил со Светочкой. Но Эдуард не лукавил самому себе в том, что никогда жену не любил. Она нужна была именно на то время, пока он, новичок, утверждался в этом городе. И это она била посуду, ревновала его каждому столбу и устраивала сцены, пока это ему жутко не надоело. Они развелись, но оставили добрые отношения, наведывались друг к другу в гости и интересовались всеми переменами, происходившими в их жизнях. И вот сейчас Светочки не стало. От этой мысли подкатил комок к горлу и больно заныло сердце в уголках глаз скопились слезинки и перестало хватать воздуха гульбанкин как немая рыба открывал рот пытаясь восстановить дыхание и в этот момент в палату вошла медсестра зачем же вы поднялись она окинулась к нему и аккуратно уложила обратно в постель у локтевого сгиба смазала холодной мокрой ваткой и поставила укол «Все хорошо женщина ласково посмотрела на него как смотрят на детей и на душевнобольных Сейчас будет лучше, а через несколько минут вы сможете немного поесть, но пока только легкий бульон. Спасибо, выдавил из себя Эдуард. Он и вправду постепенно успокоился, сердце отпустило и стало легче дышать. Какой сегодня день? Не волнуйтесь, вы ничего не пропустили, открыто улыбнулась женщина. Вас доставили сюда только вчера, и жизнь ещё не успела убежать далеко. В мире все по-прежнему. А если хотите, позже расскажу вам вести с полей. Сегодня мое дежурство, и я смогу вырешить время для политинформации. Было бы здорово. Гульбанкину стало вдруг тепло и уютно в этой безликой белой палате. Ему понравилась та мысль, что за ним ухаживают, кормят и волнуются. Эдик безропотно съел то, что принесла улыбчивая женщина, выпил микстуру и таблетки и чувствовал себя почти здоровым. Как я могу вас называть? Александра Андреевна. А, если Саша? Пойдет, Женщина засмеялась. Только не Шура или шурочка это мне напоминает щетку для ботинок. Почему? гульбанкин улыбнулся. Мой отец был военным, и каждый вечер он начищал сапоги или ботинки черным вонючим кремом, и мне всегда казалось, что щетка издает именно такой звук: шура, шура, шура. У меня такие ассоциации тоже имеются. Например, вовка напоминает мне обсосанную карамельку, а инга шпиль на здании главного адмиралтейства в морозную погоду. Александра на секунду задумалась. «Вы правы, очень похоже. В дверь постучали, и тут же в палату вошел высокий светловолосый, подтянутый мужчина. Гульбанкин понял, что это из полиции. Ресторан Северная Пальмира находится почти в противоположном конце города от того места, где произошло убийство. Рафик недоумевал, почему домработница обращалась именно в это заведение общепита, до которого пилить три дня лесом, два полем. Он решил миновать пробки в центре города и направился объездными дорогами, но сократить время не получилось. Как и всегда в начале лета, дорожники вскрывали старое дорожное покрытие и укладывали новое, поэтому двигаться приходилось одной полосой, по несколько минут ожидая, пока закончится встречное движение. Эмоциональный Рафик матерился от нетерпения и утешался, что этот словесный поток брани никто, кроме него, не слышит. Он проголодался, хотел в туалет и вдобавок ко всему закончились сигареты. Когда автомобиль остановился неподалеку от ресторана, Рафик походил на кипящий чайник. В этой части города ему приходилось иногда бывать, но именно на этой улице он появился впервые. Это оказалось отдельно стоящее здание, построенное, скорее всего, в сталинские времена, но позже отреставрированное с добавлением некоторых элементов, претендующих на роскошь. Массивные колонны обрамляли высокое мраморное крыльцо. Тяжёлая дубовая дверь вела в залы с высокими арочными потолками. А здесь прекрасная акустика для живого звука, между прочим, подумал Рафик. Для цыган хорошо, скрипачей или для исполнителей романцев. В интерьере наблюдался тяжелый бархат, деревянный паркет и позолота, но все это как-то стёрлось и поблекло. Облупился паркетный лак, облезла позолота, бархат вытерся в некоторых местах. Рафик направился в туалет, который удивил его простором, сверканием зеркал, белоснежных раковин и новомодных сенсорных кранов. Вернувшись в холл, он подошел к огромному зеркалу рядом с гардеробной и внимательно пригляделся. Тут до него дошло, что интерьер намеренно состарили, чтобы посетители окунулись совсем в другой мир. И этот мир стоил больших денег. Подходило обеденное время, и посетители постепенно заполняли зал. Интересно, какой здесь ценник? Сейчас перекушу, как в мишленовском ресторане. Евро эток на 200 минимум. Сначала меню надо посмотреть, а то может обойдусь одним стаканом чая в мельхиоровом подстаканнике. Однако кухня и обслуга не разочаровали ни ценой, ни качеством. И к моменту встречи с руководством ресторана у полицейского появилось благодушие и удовлетворение. Когда официант принес счет, Рафик спросил, где можно найти администратора. Долговязый юноша округлил глаза и склонился в услужливом поклоне: "Извините, вам не понравились наши блюда?" «Все в порядке". Полицейский вытащил из бумажника деньги и, отсчитав положенную сумму, положил на стол. Потом показал корочки, от чего парень покрылся пунцовыми пятнами. Проводите меня, а то заблужусь в ваших бархатных шторках и коридорчиках. От него не укрылась нервозность молодого человека, но с ним Рафик решил поговорить позже, если понадобится. Они прошли через зал к двери, на которой висела табличка "Служебный вход", и оказались в узком коридоре. «Все как в провинциальном театре, усмехнулся про себя Рафик. Декорации помпезность там, где зритель, а за кулисами пол из мраморной крошки, панели, окрашенные голубой масляной краской, и запах пережаренного лука. Администратор, худой лысый мужчина, сидел за столом в небольшом кабинете, просматривал какие-то бумаги и в то же время раздражительно что-то говорил по телефону. Он махнул полицейскому рукой, как старому знакомому, не прерывая грозного разговора. Через пару минут отложил аппарат и боззарился на гости. Чем могу быть полезен? Тон лысого оказался не особенно дружелюбным даже после того, как перед его носом возникло удостоверение. Рафик не обратил внимания на раздражение администратора, мало ли какие причины у мужика. В личной жизни не клеится, на работе полный завал, жена наставила рога. А, может, он вообще не переносит представителей власти. Он решил как можно скорее выяснить то, зачем пилил через весь город больше двух часов. Ведь не на интерьер любоваться и не для того, чтобы от обеда среди плюшевых занавесок. Меня интересует официант, которого вы вчера отправили обслуживать вечеринку вот по этому адресу. Полицейский вытащил из папки листок с адресом и положил перед администратором. А что? Что-то случилось? Мужчина поднялся из за стола и оказался почти на голову выше Рафаэля. Что за манера отвечать вопросом на вопрос, досадно пробурчал полицейский, снизу вверх глянув на лысого. Просто скажите, кто к вам обратился с просьбой прислать официанта и где я могу его найти? Администратор вернулся на свое место и еще раз глянул в листок с адресом. Евгения Степановна Сидоренко, домоправительница одного достойного питерского дома, периодически обращается к нам с такого рода просьбами. Нынче она сделала заказ на копченую семгу 500 граммов, три штуки тоже копченого угря и еще кое-что по мелочи. Также ей понадобился помощник, и отправил Кравцову Лёшу. А с ним и заказ. Мужчина развел руками, что мол это на самом деле все. А как давно это было? Она всегда заранее приходила, и в этот раз Евгения Степановна обратилась несколько дней тому назад. Вы тогда уже знали, кто будет обслуживать или бум Вы тогда уже знали, кто будет обслуживать, или решили в последний момент? Да что вы? Пригласил официантов и вызвал Кравцова. Я представил парня. А, эта дама только зубы не просматривала. Ей нужен был проверенный, вышколенный и молчаливый. Она в своем деревенском понимании считала, что господ не может обслуживать парень сергой в с каресом на зубах или с китайской косичкой. Всегда заранее проверяла своих помощников. Как часто она обращалась? 3-5 раз в году, но всегда требовала кулинарных изысков, администратор Криво усмехнулся. К тому как я подозреваю, сама перфектно готовила только борщ, яичницу и манную кашу. Сегодня Красов на работе? У него выходной. Я могу дать адрес и телефон. Администратор достал из стола пухлую папку. А что всё-таки случилось? В доме, где вчера работал вот этот Лёша, произошло убийство. Рафик выпалил информацию и, не давая мужчине опомниться, продолжил расспросы. Скажите, а почему Сидоренко всегда обращается именно в ваш ресторан? Это же другой конец города. Вы видели эту домоправительницу? Лысый внимательно посмотрел на полицейского, а тот лишь отрицательно покачал головой. Она в ресторанах-то никогда не была в своей жизни. Прозибалась со своим дедом на окраине в каком-то бараке, потом удачно попала под нос и поселилась вот в том доме напротив. Мужчина махнул куда-то рукой. И когда хозяин её просит приготовить блюдо деликатесного характера, на что у мадам нет ни таланта, ни навыка, она заказывает всё это у нас. Я уверен, что Северная Пальмира – единственный ресторан, куда преступала её нога. Вы обо всех клиентах так хорошо информированы. Да что вы? Сдалась она мне сто лет. Придёт сюда, пока ждёт заказ, всю подноготное расскажет, как урожай в семидесятых сгорел или муж с соседкой путался, и что подруга подарила ей абонемент в салон красоты. А мне что? Я сижу, слушаю, потому что платит хорошо а про дом в котором служит много выбалтывало да ничего особенного здесь все информированы что хозяин одинокий очень богатый не более того вот в этом отдати должны может и знает что но держит язык за зубами так а что Кравцов? давно он у вас работает около двух лет Лёха парень хороший исполнительный алкоголем наркотиками не балуется дисциплину не нарушает насколько я знаю живёт вместе с больной матерью Потому и хватает за любой колым, чтобы подзаработать. Сейчас вроде как мать в санаторий отправила, поэтому деньги нужны. Администратор размашисто написал на листке адрес и телефон. Он живет в двух кварталах отсюда. Я ему сейчас позвоню, предупрежу, что вы хотите с ним встретиться. Не надо, спасибо. Я сам. Уже стоя на крыльце, график развернул бумажку и набрал номер. После долгих гудков он услышал заспанный голос. Слушаю. Алексей Кравцов. да, кто это? Парень начал быстро просыпаться. Я из полиции. Мы могли бы поговорить? Ну, могли бы. Было слышно, что парень слегка растерялся. А что вам надо? Это не телефонный разговор. Рафик глянул на часы. Я нахожусь недалеко от вашего дома. Через несколько минут подъеду. Ну, хорошо. Неуверенно протянул парень и отключился. Дорога до дома заняла не более 10 минут, но еще столько времени полицейский кружил в поисках парковки. В итоге раздосадованный, он набрал номер Кравцова, чтобы тот спустился, и они смогли поговорить или в машине, или в каком-нибудь сквере. Телефон нудно и долго гудел без ответа. Тогда Рафик бросил машину на парковке, предназначенные для инвалидов, и отправился к подъезду. На скамейке, как положено, сидели бабушки-старушки, и сканировали каждого проходящего. "Добрый день, уважаемые!» предельно вежливо склонился полицейский а обобусе в ответ подозрительно закивали, мигом вычислив чурака. "Не в этом ли подъезде живет Лёша Кравцов?" «В этом, только не Лёша, а Алёня." Пухленькая седая женщина посмотрела на Рафаэля снизу. Она оказалась такой маленькой, что ее ножки не доставали до тротуара, и она ими болтала, как престарелая девочка. "Тридцать вторая квартира на третьем этаже, лифт не работает. Он дома не выходил еще». Рафик буркнул слова благодарности и перескакивая через три ступеньки, спустя пару минут стоял у квартиры. Дверь оказалась слегка приоткрытой. Из недр доносился голос диктора, то ли телевизора, то ли радио. Полицейский постучал в дверь, потом несколько раз нажал на звонок и вошел в чистенькую квартирку. В комнате работал телевизор, где-то на кухне или в ванной шумела вода. Есть кто дома? Лёня? Лёша? Рафик уже нутром почувствовал неладное и осторожно ступая осматривал квартиру. Парня он нашел в спальне. Он лежал ничком на аккуратно застеленной пёстрым шелковым покрывалом кровати, и на его белой майке расползалось красное пятно полицейский, стараясь ничего не задеть, нагнулся над Кравцовым, двумя пальцами прикоснулся к шее, и ему показалось, что жизнь еще не совсем утекла из молодого тела. Он достал телефон, вызвал скорую, а следом следственную оперативную группу.